Глава четвертая. Усидеть на месте было просто невозможно. Нике только и оставалось, что наматывать круги по комнате. Аверин наблюдал за ее метаниями со стороны письменного стола. Он перебирал какие-то бумаги, делал пометки и расстроенным не выглядел. «Я просто не могу понять, что с ней случилось», — в который раз объявила Ника. «С ней же теперь невозможно разговаривать». Ей говоришь «чёрное», а она в ответ «да нет же, это белое». Или «чёрное и чёрное, в современном мире уже неважно». Или «это не чёрное, а круглое, как ты не понимаешь». «Вероника, я вас прошу, успокойтесь. Своими действиями вы добьётесь только одного — нервного тика». Она и сама это понимала, но остановиться уже не могла. Я бы списала это на подростковое упрямство, Но староват подросточек получится. А главное, всю эту ахинею она мне выдает через презрительно поджатую губу, как будто это я, маленькая дурочка, которая ничего не понимает и кусает железный танк, а она мудрая женщина, познавшая жизнь. Вы закончили?» Ника обессиленно плюхнулась в ближайшее кресло. Аверин самообладание не терял никогда, да и сейчас удивленным не выглядел. «Перемены в личности вашей сестры связаны с тем, что Белый Свет — это сообщество, выстроенное по принципу секты, и влияет оно на людей соответствующе». «Ага, она теперь только в Замгарины верует». «Я сейчас говорю не о верованиях», — покачал головой Аверин. «Я говорю исключительно об инструментах манипулирования. Взять хотя бы их фирменную кричалку, эту». Один человек говорит Виват белый свет, другой отвечает Навеки Виват. Это поверхностный, но очень действенный способ объединения. Сродни использованию визуальных символов, схожих цветов в одежде и так далее. Он дает чувство того, что все вместе и все друзья. Это все начиналось как прикол. Вероника, после стольких наших бесед слышать такое от вас даже оскорбительно. Подобные вещи не появляются случайно и по приколу. Мы говорим о многомиллионной компании, здесь продумана каждая мелочь. Это приветствие разработали специалисты, а потом уже через прикормленного блогера швырнули в массы. Приветствие — это очень важно. Да не так уж важно, — засомневалась Ника. Больше, чем вы думаете. Оно сразу же настраивает беседу на нужный лад. «Виват?» и вот уже мы в одном лагере. Скажи, Виват, даже если ты не принимаешь замгарин, потому что ты культурный человек, потому что поддерживаешь движение за свободу и далее по тексту. Поверьте мне, если вы попробуете ответить не шаблонно или, упаси Боже, иронично, последствия могут быть далеко не мирными». Ника мгновенно вспомнила людную улицу невнятных любителей замгарина, и поток ледяной воды, льющийся на нее и на Юлю. И ведь это было еще до всех возмущений и протестов, когда адепты Белого Света не чувствовали себя такими безнаказанными. Что же будет дальше, когда общество приучит их жалеть и любить? Что будет в том ведре? Кислота? Аверин прав. Эта зараза распространяется. Я просто не понимаю. «Как они все это провернули вот так?» вздохнула Ника. «Там же не глупые люди. Многие, кто входит теперь в белый свет. Я их знаю. Они были успешными, все по-разному, но не совсем дно. Как они могли позволить превратить себя в такое?» А сектантские методы на разумы не воздействуют. Самый благодатный материал для сект — чувства и эмоции. Вспомните, «О чем мы говорили раньше», — посоветовал Аверин. «Основой для нынешней паствы белого света стал заскучавший средний класс. Деньги есть, базовые материальные блага тоже, но хочется чего-то большего, а чего непонятно. Нет четкого ориентира. Вот на этом и играют». Да и не только на этом. Ника взяла с ближайшего столика распечатку статьи, где как раз рассказывалось о способности Замгарина притуплять критическое мышление. Она бы посмеялась над этим, если бы не недавняя беседа с сестрой. — И что? Им всем дают якобы смысл жизни, и на это они ведутся? — нахмурилась Ника. — Не в первую очередь. Предполагаемый смысл жизни, который представлен у них служением высшим идеалам, это менее надежный из двух основных инструментов. а более надежный заполнение уже существовавших пустот в жизни тех, что не очевидны, тех, о которых люди не говорят, чтобы не разрушить внешний образ престижности. это ведь стало обязательным вы заметили выставлять свою жизнь как можно более престижной. толпа в итоге убеждена, что у вас все хорошо, а вас, Изнутри подтачивает невысказанная боль. Принцип крепкого на вид дерева, выгнившего изнутри. Оно кажется совершенным до последнего, а потом от одного удара рассыплется в труху. И снова ей хотелось спросить, сказать, что у Даши такого не было, и у ее подруги, и у Артура. Но она понимала, что это наивно. Смысл-то не в том, чтобы доказать что-то Аверину. Смысл как раз в том, чтобы понять самой. Если говорить честно, Даша давно уже металась. Не знала, чего хочет от жизни, нервничала по пустякам. Потом еще влюбилась в придурка этого престарелого, Бореньку своего. Она часто обращалась к сестре за советом, и Ники отольстила. Она почему-то не подумала, что Даша просто не научилась жить самостоятельно. Артур тоже. Ну да. Успешный программист, но при этом замкнутый интроверт, умеющий написать дорогущую программу, но не умеющий починить раковину и мучительно стесняющийся вызвать сантехника. Для него жизнь была одним непрекращающимся стрессом, пока Замгарин не решил эту проблему. Или ее подруга Майя. Майя была в их небольшом кружке символом успешности. Она еще студенткой вышла замуж за богатого иностранца, Укатила жить в Швейцарию, быстренько родила, чтобы укрепить свои позиции. Замгарин начала принимать еще там, но когда пошел слушок о притеснениях, рванула в Россию. Зачем? В Швейцарии уже разгорался не меньший пожар, могла бы сражаться там. Так что вело ее домой на самом деле? Стремление бороться за белый свет, или желание сбежать от старого мужа, которого она втайне ненавидела, и ребенка рожденного от ненавистного мужчины. Это все были тихие беды, которые никто не понял бы, никто бы не утешил, кроме белого света. Марина Сулина и компания действительно подсовывали своим адептам якобы высшую цель, ради которой можно было с готовностью отложить личные проблемы и все равно не чувствовать себя неудачником. Они все отныне борцы и творцы будущего. «Знаете, в чем главная опасность такого вот сектантского мышления?» — поинтересовался Аверин. «И в чем же? Их с первого дня убеждают в том, что они — исключительный, замечательный, невероятный и уникальный. Убеждают достаточно активно, как мать, которая твердит своему чаду, что оно, чадо это, лучше всех на свете. Только здесь мы имеем не слепую любовь матери» а якобы аргументированное убеждение. Оно дает плоды очень быстро. Людям приятно верить, что они хорошие. Что нужно было делать раньше, чтобы считаться замечательным человеком? «Да хоть что-то делать», — криво усмехнулась Ника. «Вот именно. А в белом свете поначалу не требуется ничего. Ты с нами, уже этим ты прекрасен». А дальше, когда белому свету что-то понадобится, его адепты пойдут на что угодно, лишь бы не утратить статус исключительных личностей. Перед глазами снова стояло лицо младшей сестры. Даша, милая, робкая, раньше и мухи, не обидевшая бы, первой полезла в драку с полицейскими. Это не знала наверняка, что первой. Когда Даша ушла из дома, она двинулась следом. Она держалась на расстоянии и скрывалась, потому что понимала, слушать ее никто не станет. Ника просто хотела узнать, что же будет дальше, и узнала на свою беду. Она видела все, как Даша и ее новые друзья веселились, пока им было дозволено. А как дали команду, полезли в драку сразу же без единого вопроса. И все это кто-то снимал, а кто-то вел прямой эфир. Во всем чувствовалась режиссура и показуха. Так значит, самое страшное это то, что они у нас теперь все исключительные, без исключения, поморщилась Ника. И даже не это. Хотя настолько завышенная самооценка еще никого до добра не доводила. Самое страшное это грядущий разрыв в обществе. Наравне с мыслью о собственном превосходстве. Адептам белого света прививают и испытанную временем мысль «Кто не с нами, тот против нас». Если есть умные, должны быть и тупые, есть прекрасные, должны быть уродливые. Общий смысл вы поняли. Это уже видно на примере некоторых рекламных кампаний. Внешность, сформированная активным потреблением замгарина, теперь преподносится как высшая красота. Так ведь и это еще не все. Сейчас уже осторожно намекают, что иная внешность — это вчерашний день, не в моде. Видите, что происходит, Вероника? Людей, не потребляющих замгарин или выступающих против него, преподносят как тупых, страшных, ничтожных, ненужных. А что можно делать с ненужными людьми? Да все, что угодно. Она прекрасно понимала, к чему он клонит. Если человек для тебя по умолчанию и не человек даже, его не жалко. А если он враг, мыслит не как ты, мешает тебе добраться до любимой игрушки? Можно избить без жалости или убить без жалости. В любом случае, жалости не таким скоро не хватит. И снова хотелось возразить. И снова память возвращала ее в миг, где Даша, ее любимая сестренка, бросалась на людей, как дикое животное. «Но не может же быть так плохо!» Ника с надеждой посмотрела на своего собеседника. «В какой-то момент они должны остановиться, задуматься, очнуться». «Не очнуться они уже, потому что очнуться — это принять все негативные последствия своих действий, посмотреть в зеркало трезвыми глазами и ужаснуться». На такое способны только люди с очень сильной волей, а люди с сильной волей туда и не попадают. Вы хотите сказать, что я уже потеряла сестру? Нет, я хочу сказать, что сама она не выберется. Нужно централизованное воздействие. Был уже в истории прецедент, когда группа людей вдруг возомнила себя высшей расой, дала себе дозволение убивать и подчинять других. «Вы, надеюсь, знаете, к чему это привело?» «Белый свет — куда меньшая проблема, но это пока. Нужно предпринимать меры на государственном уровне, искать хороших специалистов по уничтожению сект, психологов, точечно работать с пострадавшими. Вот тогда еще можно что-то исправить». Ника только кивнула. Она не умела спорить с Авериным, не научилась просто. Он слишком много знал, Слишком легко давил ее аргументами. Но поверить ему она все равно не могла. Потому что это уже слишком. Сравнивать адептов замгарина с фашистами. Ну кто так делает? Пока самым большим проявлением агрессии со стороны Белого Света была вот эта потасовка на митинге. Ну это же не война. Она хотела отмолчаться, оставить свои убеждения при себе. Однако обмануть уверенно было не так-то просто. Он окинул ее тяжелым взглядом и заключил. «Вы мне не верите». «Нет, я... я не то чтобы не верю. Первый виток эмоционального стресса у вас уже прошел. Думаю, вы готовы к новому. Зайдите в интернет». От такой неожиданной смены темы Ника совсем растерялась. «Что?» «Зайдите в интернет», — терпеливо повторил Аверин, — «и посмотрите». Какое освещение в СМИ получила вчерашняя потасовка? Ох, как ей не хотелось этого делать. Не было еще случая, чтобы Аверин оказался неправ. Ника просто не знала, в чем именно он будет прав на этот раз, зато не сомневалась, что ей это не понравится. Хотелось отстраниться от всего, уютно спрятать голову в песок и сделать вид, что она ничего не слышала. Но нельзя. Поэтому она открыла браузер на смартфоне и сразу же перешла на портал все еще возглавляемые Людой Клещенко. Потом на другой, на третий, на сайт крупной газеты, и везде ее встречало одно и то же. Ложь. Наглая, но при этом удобно повторяющаяся так точно в разных источниках, что вполне могла бы сойти за правду. Мир должен был знать, что адепты белого света Вообще не сопротивлялись. Стояли себе, песенки пели, никого не трогали, когда на них налетела черная стая варваров. Побили ни за что, просто за иные убеждения и фото, фото, очень много ярких фото, в том числе и Даши. Даша, сидящая на асфальте истекающей кровью, выглядела такой маленькой и несчастной, что сердце сжималось. Никому и в голову не пришло бы, что эта девочка с дикой яростью бросалась на двухметрового мужика и норовила выцарапать ему глаза острыми ноготками. «Не может быть, вы что!» Все было подано так грамотно, что Ника невольно начала сомневаться в собственных воспоминаниях. А уж о том, что подумают люди, далеки от тех событий, и гадать не приходилось. «Но это же неправда!» — прошептала Ника. «Нет, это как раз правда», — невозмутимо уточнил Аверин. «Что? Как вы можете? Вы меня совсем не слушали?» «Вероника, я вас слушал, а хотелось бы, чтобы иногда было наоборот. Это та правда, в которую искренне верят все адепты Белого Света. Я ведь рассказывал вам, что только истина объективна». Правда всегда субъективна, поэтому у нее так много обликов. Отныне и впредь правда будет подаваться как инструмент воздействия. Это даст белому свету возможность определить, кто исключительный, а кто нет. И все будет строиться не только на замгарине. Например, мало кто по-настоящему разбирается в искусстве. Это критики посредством СМИ доносят до нас, что талантливо, а что нет. Доверять своим глазам и отстаивать свое мнение мало кто решится. Я совсем запуталась. При чем тут искусство? Это просто один из примеров того, как белый свет тотны не будет контролировать элиту. Хочешь быть элитой, будь с нами, или молчи. Они прекрасно знают, что подсадить большинство людей на замгарин не удастся. Не так уж много у нас скучающих и недалеких. Их задача. Начать эпоху человека-молчащего, принимающего все, если это подали под соусом якобы свободы. Ты не можешь свободно говорить во имя свободы, принцип Ясен? Думаю, да, наверное. А выход где? В войне. Какой еще войне? Разный, как показал вчерашний опыт, пояснил Аверин. Этого человека, кажется, ничто не могло пронять. Большая ее часть будет проходить на информационном поле, но будут и прямые стычки, и прольется кровь. Я ведь внимательно наблюдаю за окружением Марины Сулиной. Ее увидели с таким персонажем, как Марат Ковальчук, который и в нашей стране, и в соседних запомнился отнюдь недобрыми делами. Это означает, что силовое воздействие со стороны белого света давно уже планировалось. Генерал под него есть. А вот как именно оно проявится, я пока не уверен. Хотелось просто закрыть уши руками и крикнуть «Стоп!» Не крикнуть, а всему миру. Так ведь не получится. Замгарин уже существует. Даша уже заперта в клетке на две недели. Портал, на котором работает Ника, старательно распространяет яд. И что с этим делать? Хочется не делать ничего. Стать тем самым молчащим человеком. И пусть кто-нибудь другой решит проблему. Ника еще не была уверена, что она так не поступит. Аверин, в свою очередь, не выглядел потерянным и несчастным. Он говорил страшные вещи, но они будто не волновали его. Он протянул Нике запечатанный конверт без единой надписи. «Возьмите». Ника растерянно приняла конверт, повертела в руках. «Что это?» «Пока не важно. Считайте это подстраховкой», — усмехнулся Аверин. «И снова вы меня запутали. Любите вы это дело?» «Каюсь, грешен». «Ироника. Вчерашние события показали, что белый свет готов выйти на новый уровень в своем воздействии на общество» и противостоять ему нужно срочно, пока не стало слишком поздно. Среди людей, которые будут это делать, вы увидите в том числе и меня. Это риск, на который я иду добровольно, но не слепо. Вы поймете, когда этот конверт понадобится вам». Он так и не объяснил ничего напрямую, но все стало очевидным. «Подстраховка, значит?» Такую подстраховку хотелось отбросить подальше, как ядовитую змею. Ника прекрасно понимала. Это вроде как его завещание на случай, если его не станет. Ей тогда придется продолжить начатое им. Вот зачем он подпустил ее так близко. Да он и не скрывал этого с самого начала. Она была не уверена, что сможет, и все же Ника не отказала ему, и конверт не бросила. Он прав. Это только на крайний случай, который может и не наступить. В самом деле, скольким из нас приходится по-настоящему пользоваться своей страховкой? Настроение было как в детстве, неоправданная радость мелочам когда пазл еще не сошелся, но ты уже определил, где у этой дряни граница, и осталось заполнить только серединку, ну и понять, что с ней делать дальше. Примерно это и чувствовал сейчас Макс. Он еще не знал, как именно сформировался замгарин, кто так нагло продвигает эту отраву, но сегодня ему было известно больше, чем вчера, и это уже хорошо. Вот об этом он и размышлял, возвращаясь домой. Окружающий мир его не слишком интересовал. Макс проходил этим маршрутом много раз, от парковки, дальний и охраняемый к подъезду. Парковаться непосредственно во дворах он не любил. Туда и въезжать надо на черепашьей скорости, и выезжать так же, чтобы не намотать на колеса старушек и малолеток с мячиками. Он не думал, что это станет ошибкой. А сегодня стало. На него напали быстро и сразу. Это только в фильмах показательно, мерзкие негодяи медленно выходят из своего укрытия и несут оскорбительный бред. На Макса набросились с трех сторон, и действия нападавших указывали, что это профи. Драться Макс умел, и робостью не отличался, но супергероем он не был. И лучшее, на что он оказался сейчас способен, это сжаться на земле, закрыться, постараться уменьшить вред, который он неизбежно получит, ждать. Ждать, потому что его вряд ли убьют. Профи, которые хотят убить, делают это быстро. Садистов никто нанимать не будет. Но ему хотят сделать побольнее, и тело уже горит, и тошно от крови во рту, и все равно он выживет. Он снова и снова повторял себе это. Прошла целая вечность, прежде чем удары прекратились, так же неожиданно, как и начались. Макс не был уверен, что это не обман, он все еще ждал. Кто-то из нападавших бесцеремонно перехватил его за волосы, поднял голову, чтобы посмотреть на его лицо. Даже скудный свет фонарей сейчас слепил, и Макс не сумел разглядеть склонившегося над ним человека. Да и не важно это. Если он и знает кого, так это заказчика. А заказчика тут не будет. Не отключился, хмыкнул нападавший, отпуская липкие от крови волосы. Голос был незнакомый. «Эй, ты в состоянии речь воспринимать?» Макс кивнул. Заставил себя кивнуть, даже если не хотелось, даже если это отозвалось новой вспышкой дикой боли. Он подыгрывал им лишь потому, что только так можно было всё прекратить. «Молодец, горжусь тобой», — рассмеялся нападавший. Его ботинки были у самого лица Макса. «Ударить из такого положения легко», Зубы сохранить куда сложнее. Прекращай делать то, что ты делаешь, пока мы тебе просто привет передали. А если не угомонишься, познакомимся поближе. Усек? Вижу, что усек. Ладно, лежи, обтекай. Они ушли, не обыскав его, не забрав ни бумажник, ни телефон. Но им и не надо. Им наверняка заплатили столько, что эти мелкие трофеи даром не упали. Как ни странно, Макс не чувствовал злости на них. Он о них вообще не думал, они никто. Инструменты, которым на него плевать. Бесполезно злиться на молоток, которым тебе раздробило колено. Нет, злиться нужно на того, кто этот молоток в руки взял. «Шурик, значит, больше некому. Да и совпало-то как идеально». Вот он недавно приходил, был послан нахрен, и последовало нападение. Но Макс такого не ожидал ни от брата. Были годы, в которые они любили друг друга. Были игры, общие попытки научиться плавать, рука, поданная вовремя, перед самым падением, сохраненный от родителей секрет. Почему это стало неважным? Или просто менее важным, чем священное забытьё Замгарина? Макс не понимал этого, да и не надеялся понять. Ясно стало одно — брата у него больше нет. Прошлое как будто отсекли по-живому, и от этого было больно. Но с болью душевной он пока ничего сделать не мог. Следовало сначала уделить внимание боли физической. Первым импульсом было, естественно, звонить в скорую, благо телефон все еще работал, пусть и с треснувшим экраном. Однако Макс остановил себя до того, как нажал на вызов. Его жизнь теперь стала настолько корявой, что нужно десять раз подумать даже перед просьбой о помощи. Что хорошего даст ему приезд медиков? Ну, это понятно. Ему точно не позволят сдохнуть тут, как бродячему псу. А что плохого? Он может загреметь в больницу, и там он станет уязвим. Шурик свое предупреждение сделал, но остановится ли на этом белый свет? Могут и в драке обвинить, а могут и убить, якобы случайно введя не то лекарство. Так что прежде, чем решаться на вызов врача, нужно все оценить правильно. Умирающий Макс себя не чувствовал, напротив, полежал и очухался чуток. Больно везде, это понятно. Мышцы некоторые раздроблены, один зуб все же выбили. ребра треснули, может, и переломы есть. Но легкие работают нормально, Двигаться он может, позвоночник не пострадал. Башка гудит, зато в глазах не темнеет. Снова крепкое здоровье и молодость сыграли на его стороне. Следующая миссия — добраться до дома. Макс позволил себе полежать еще пару минут, потом двинулся. Сначала ползком, дальше, кое-как поднявшись, шатаясь, останавливаясь на вынужденный отдых роняя по пути крупные капли крови, но шел же. Он бы не решился на такое, если бы возвращался в пустую квартиру. Даже у его сил есть предел. Но, к счастью, его снова ждали. Это его и спасло. Он не возился с ключами, позвонил, и когда Женя открыла, буквально ввалился в коридор. Женя была напугана, а он улыбался. Он чувствовал, что худшее уже позади. «Господи, Максим!» «Что случилось? Я вызову полицию, врачей. Подожди чуть-чуть, а сейчас...» «Нет», — велел он. Каждое слово сейчас вибрировало болью в голове, но нужно было говорить с ней «нельзя». «Ты с ума сошел? Ты же умрёшь здесь?» «Не умру. Я это... наследил в подъезде. Убери, пожалуйста». «Сейчас. Дай хоть помогу тебе. Сначала убери кровь, потом остальное». «Идиот! Ненавижу тебя!» Она ругалась на него, но делала. Плакала и делала. Сначала Женя выскочила в подъезд с тряпкой и бумажными полотенцами, а он ждал ее лежа на полу и наслаждаясь покоем. Она скоро вернулась, и тогда снова пришлось двигаться, чтобы добраться до дивана. Зато там уже можно было окончательно расслабиться, с ним возилась она. Макс не заметил, как отключился. Он и сам бы не сказал, что это было, болезненный сон или запоздалый обморок. Проснулся он только вечером следующего дня. Женя, мрачно и опухшая от слез, сидела рядом с ним, но медиков по-прежнему не было, да и полиция не прискакала, а значит, она все сделала правильно. У тебя будет только одна попытка объяснить мне, предупредила Женя. Я не могу остановиться, когда я уже так близок. Говорить было больно. Губы пересохли, потрескались, горло саднило, да и выбитый зуб покою не давал. Но молчать было нельзя. Женя действительно имела право знать. Близок к чему? К смерти? К правде. Они знают, что я копаю. Шурик, сказал им. Шурик? Тот замик, что недавно заходил? он ты здесь при чем? А я ему с дуру ляпнул, что хочу узнать правду про Замгарин. Я больше чем уверен, он этих выродков подослал. «Так в полицию заяви». «Бессмысленно. У меня нет доказательств. Да и в полиции теперь хватает этих. Я лучше продолжу искать». «Зачем тебе вообще в это лезть, Макс?» Она не была впечатлена его достижениями, и это несколько задевало. Пришлось напомнить себе, что Женя просто беспокоится за него. Для нее все эти международные заговоры не так важны, как то, что он вернулся домой весь в крови. Этим она была прекрасна, но останавливаться Макс не собирался. Одной рукой, пострадавший при избиении чуть меньше, он мягко привлёк Женю к себе. «Не переживай, на ближайшие дни я весь твой». «На кой ты мне сдался, если ты малофункционален?» Надулась Женя, но к нему все же прильнула. «Дурак ты все таки сотов, и зачем я тебя терплю?» «Вопреки всему, очевидно». «Ну а дальше что?» «А про дальше я еще не решил. Убежденно соврал ей Макс». Цифры были безжалостные. Они, выстроившиеся хмурыми черными редками, говорили, что оно того не стоило. Инвестиции не окупились, а значит, придется снова мести хвостом перед начальством, краснеть, бледнеть и заикаться, как девчонка. Марина такого сто лет уже не делала, да и не подумала бы делать еще совсем недавно. Если она не устраивала работодателя, она просто меняла работу. Но теперь так больше не получится, она слишком далеко зашла. По другую сторону стола от нее сидели Люда Клещенко и Марат Ковальчук. Им хотя бы хватило совести выглядеть виноватыми, а вот третье кресло пустовало, и это сейчас раздражало больше, чем обычно. «Готовили маркетинговую революцию, а получился пшик», — усмехнулась Марина. «Общественное мнение на нашей стороне» попыталась возразить Люда. «Не скажи. Мы представили идею о том, что белый свет нужно поддерживать, но она не приживается, сохнет. Я надеялась, что весь этот перформанс с митингом изменит ситуацию в нашу сторону. Так он и изменил. Не так радикально, как нам хотелось бы». Общественное мнение было по большей части на их стороне. Тут Люда права. Вопрос в том, удержат ли они позиции, если бюджет на пропаганду сократится. Да и шокирующего эффекта от столкновения не было. Марина позаботилась о том, чтобы это действо снимали лучшие фотографы и операторы, картинки получились сочными, тут не докопаешься. Проблема в том, что сейчас у каждого смартфона очень даже неплохая камера, и все снимать умеют. Так что сеть наводнили и другие кадры, показывающие кто на самом деле бросился в драку первым, кто не желал мирно угомониться, кто не шел ни на какие переговоры. Пока что такое сопротивление было слабым и кустарным. Но и его хватало, чтобы не все жалели бедных деточек. Да и популяризация новой красоты проходила медленнее, чем хотелось бы. Сколько бы денег не вливала в это Марина, сколько бы идеальных фотосессий не проводила Люда, Побороть систему стереотипов оказалось не так просто. Но это ладно, это все еще можно было предвидеть. Куда больше Марину раздражало собственное паство. Это сборище дебилов, причем не всегда малолетних, отнеслось ко всему как к забавному приключению. Там не было скорби и праведного гнева. Были только подозрительно счастливые лица на фото в соцсетях. Марина не сомневалась, что эта улыбающаяся биомасса способна на нужную агрессию. Вопрос в том, как такую агрессию спровоцировать. Дверь открылась без стука, и в кабинет уверенно вошел Антоша Мамалыга. Вошел, насвистывая, плюхнулся в кресло и широко улыбнулся, показывая, что четырех передних зубов уже нет, а на их месте зияют кровавые лунки. «Что я пропустил?» — поинтересовался он. Марат презрительно отвернулся. Он с самого начала не особо жаловал Антошу, а теперь и вовсе с трудом переносил. Люда свое презрение скрывала куда лучше, профессия обязывала, но и она даже не пыталась изобразить, что рада появлению блогера. Очевидно момент, когда пунктуальность раздавали. Холодно ответила Марина. Ай, не будь такой нудной», — отмахнулся Антоша. Зубы когда сделаешь? «Не буду я после каждого зуба к врачу бегать. Подожду чуть дольше и сразу всю челюсть поправлю». «Это не чуть дольше. Неизвестно, сколько продлится процесс и выпадут ли еще зубы», — указала Марина. «А ты уже выглядишь непрезентабельно, Антон». «Что значит «непрезентабельно»?» «Где же приятие новой красоты?» «Стыдись, тебя твои же фанаты не поймут». Сказал и сам расхохотался, как будто нет в мире лучшей шутки. Проблема в том, что шуткой это было лишь наполовину, и колючий взгляд Антоши это подтверждал. Марина прекрасно знала, что Хиляк копает под нее чуть ли не с первых дней сотрудничества. Прежде она не обращала на это внимания, потому что понимала, у Антоши в жизни не хватит селенок от нее избавиться, да и мозгов тоже. А теперь... Теперь тоже не хватит. Вопрос только в том, достаточно ли он полезен, чтобы оставлять его при себе. Ведь если задуматься, в провале правильного настроения среди адептов есть и львиная доля его вины, и он омерзителен, и избалован, и не нравятся люди Клещенко, а Марат будет считать возможность свернуть ему шею лучшей премией. Еще в начале этой встречи Марине казалось, что быстро поправить ситуацию не получится. Придется глобально менять стратегию. Теперь же она видела, что минимум один несложный прием еще можно попробовать.